Йултайд Гейн Завирала музика. Какие-то заумевные песни, типо тех старомодных мелодий, которые так любят служить взрослыми. То есть, гулос звучал необычно, какой-то не такой. «Кевин, mm -hmm. а тебе не кажется, что у we'll того парня us. в радио какой странный голос?» Кевин обдумывал вопрос и ответил. «Ты знаешь, я не очень-то вслушивался, Я на снег смотрел. Тогда давай послушаем вместе, когда он снова заговорит». Ладно. Голос Кевина теперь тоже звучал по-иному. Это более серьезно. Джейми прежде не замечал, что Кевин воспринимает что-то всерьез. Да играла музыка, и опять зазвучал голос диктора. Снежным утром хорошо послужит Мелотер как вам кажется. Сейчас 8.25, и снег продолжает идти. И у нас есть новые сведения об отменах на сегодня. Джейми вдруг стало холодно, и он плотнее подоткнул вокруг ног одеяла. За окном завывал ветер, закручивал снег безумными завихрениями. Голос явно был не тот, что прежде, и совершенно ему не нравился. Он стал каким-то... Каким? Немного... Немного похожим на голос какого-то мультяшного злодея. Такой фальшивый, полунасмешливый. Какой-то ненастоящий. — Я понял, что ты имел в виду, — услышал он слова Кевина. — Он такой... Шш, слушай. — А вот и одна важная новость, друзья, так что слушайте внимательно. Слово «внимательно» он произнес так, как в фильме про Дракулу. Мог бы его сказать «Беллы Лугоши», протянув первый гласный звук и проглотив конец слова. «Итак, закрыт завод в долине Мэримек». Внезапно по радио снова заиграла музыка и какая-то песня любви. Довольно долго мальчики не говорили ни слова. Потом Кевин прервал молчание. «Джейми, я здесь». Джейми, я смотрю в окно и вижу что-то непонятное. А что ты хочешь сказать? Что там такое непонятное? Довольно долго Кевин не отвечал. И когда все же заговорил, голос его трепетал от страха. Ты знаешь, так не должно быть. Я... я вижу парк... я вижу парк Пенакук. Ой, яка не видеть парк Пенакук? Никогда раньше мне его видно не было из окна. Ой, да ладно тебе, Кевин. Он же огромный, как футбольное поле, даже больше. Наверняка ты и раньше его видел. Нет, нет, я же говорю Джейми, отсюда парка не видно. А а сейчас я вижу, когда снег на миг ослабевает. Там, точно, он там. И было слышно, как пораженный Кевин втянул в себя воздух. И это Кевин? Кевин, которого ничто не могло выбить из седла? Он сейчас был потрясен. И я только что понял, почему. Потому что там больше нет завода. Джейми расхохотался. Только смех какой-то вышел нарочитый. Да ну у тебя, Кевин. Ну конечно, конечно, завода нет на месте. Ты о чем вообще? Послушай, Джейми, уж я-то должен знать, где находится завод. Я вижу его из своего окна. А я тебе говорю, сейчас его там нет. Именно поэтому я и вижу парк. Завод больше не закрывает его. За родительским окном Воем душевно больного выл ветер и швырял в снег. «Кевин, что ты такое говоришь? Там же работает мой папа!» Довольно долго Кевин не издавал ни звука. А потом сказал. «И мой тоже. Слышишь, там опять этот хрен по радио заговорил. Надеюсь, вам понравилась песня Дина Мартина. Сейчас в 8.39, и вы слушаете радио на волне 13.60. Это глаз шторма для вас». В голосе снова слышались насмешливые ноты, на сей раз более явственные. — На тот случай, если вы решили, что на этом наш список отмен завершен, спешу вас разуверить, друзья мои, вот свежая новость. Санборн в Мэромике, Санборн ликвидирован. И тут же снова заиграла музыка. — Кевин! — Да. — Кевин, у меня мама работает в Санборне. — Я знаю. — Кевин, ты видишь его? Через миг Кевин ответил. —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 Но слышал только немое шипение телефонной линии и ропот ветра за окном. Наконец он отчаялся и вновь набрал номер Кевина. Тот ответил тут же. Первый гудок даже не догудил. «Джейми!» «Да, это я. Слушай, я пытался дозвониться до мамы, но никто не отвечал. Даже гудков нет». Кевин кашлянул. И вроде как собрался что-то сказать, когда по слово послышался голос диктора. «Надеюсь, вы нас еще слушаете, потому что есть новая информация об отменах по причине снегопада». Закрылись Электрон Технологиз, а также Комптон Индустриз. Еще и Мол Пинакук закрыт. Джейми, я слышал. Джейми, в Моле Пинакук работает моя мама. Я знаю. Джейми, там творится что-то ужасное. В центре города за моим окном такое чувство, что пропадают целые кварталы. То есть я хочу сказать, что они, они в самом, в самом деле исчезли. На их месте дыры. — Кевин, мне страшно. Ш — Шшш, Джейми, слушай. — Ну что же, вы слушали музыку, а мы продолжаем. Следующий в списке отмен — жилой комплекс Ридсферри. Приятного прослушивания. Джейми содрогнулся. Ему в позвоночник как будто вонзился холодный ледяной коготь. В жилом комплексе Ридсферри жил Кевин. Ему пришлось судорожно сглотнуть, чтобы вернуть голос. «Кевин — Кевин! Тишина. «Кевин!» Мертвая тишина. «Кевин!» Вообще ничего на линии. Только мертвое зловещее шипение. Такой шипящий звук мог вырываться из глотки оскалившейся рептилии. «Кевин, пожалуйста, ответь, пожалуйста!» Ничего. В телефоне тишина. Только радио обеспеченно напевает. Джейми повесил трубку и сел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 Конец рассказа. Что, Владимир? С Новым годом!